Западная Русь. Вопрос о воссоединении Западной Руси был самым тяжелым делом внешней московской политики в XVII веке. Он сплелся из разнообразных затруднений, какие постепенно развелись в той Руси и из политической сделки польских панов с великим князем литовским Ягайлом в конце XIV века. В этой сделки 1386 года Великий князь Литовский вместе с рукой польской королевы Едвиги получил и польское королевство. Сделка основана была на обоюдных расчетах сторон. Егайло надеялся, став королем и приняв католицизм со всем своим народом, найти в Польше и Папе поддержку против опасного Тевтонского ордена,